С тех пор Арну стал обращаться с ним ещё дружелюбнее, приглашал его обедать к своей любовнице, и Фредерик таким образом начал посещать оба дома. У Розанеты ему было занятно. Туда являлись вечером после театра или из клуба, пили чай, играли в лото, по воскресеньям разыгрывали шарады. Розанета, более других подвижная и шумная, изобретала всякие смешные шалости. Например, бегала по комнате на четвереньках, наряжалась в ночной колпак выглядывая из окна, чтобы посмотреть на прохожих, она надевала кожаную шляпу, курила трубку, пела тирольские песни. Среди дня от нечего делать, она вырезала цветочки из пёстрого ситца и налепляла их на оконные стекло. Вымазывала румянами своих собачонок, жгла курительные лепёшки или садилась гадать на картах. Не умея ни в чём себе отказывать, она вдруг влюблялась в какую-нибудь вещицу, найденную в окне магазина, не спала ночей от нетерпения, спешила её купить. Потом меняла на что-нибудь другое. Она мигом изнашивала свои платья, теряла драгоценности, сорила деньгами и готова была продать последнюю рубашку, чтобы достать ложу в театр. Часто случалось, что она спрашивала у Фредерика, что значит такое-то прочитанное ей слово, но не выслушивала его ответа, а перескочив на другую мысль, спрашивала опять о чём-нибудь ином. После неудержимых припадков веселья она вдруг сердилась, как дитя. Или напротив, глубоко задумывалась и сидя на полу перед огнём, понурив голову и ухватив коленку обеими руками, оставалась неподвижна и безучастна, точно окоченевшая змейка. Без всякого стеснения она при нём совершала свой туалет, медленно натягивала шёлковые чулки, потом долго обливала себе лицо, по временам откидываясь назад, подобно трепещущей наяде. И её смех, сверкающие белые зубки и искристые глаза, её красота, веселье Ослепляли Фридрика и били по его нервам. Придя к госпожерну, он почти всегда заставал ее или учащий сына азбуке, или сидящий за стулом Марты, которая играла гаммы на фортепиано. Когда она сидела за шитьем, для него было великим счастьем иногда поднять с полу ее упавшие ножницы. Все ее движения отличались спокойным величием. Ее ручки казались созданными, чтобы раздавать милостыню, осушать слёзы А голос её, от природы несколько глухой, принимал иногда ласковые интонации и мягкость весеннего ветра. Она не выражала восторгов по поводу литературы, но её ум пленял простотой и меткостью выражений. Она любила путешествовать, любила шум ветра в лесу. Ей нравилось ходить под дождём с открытой головой. Фредерик выслушивал всё это с восхищением, думая, что она начинает сближаться с ним. Знакомство с этими двумя женщинами вносило в его жизнь, как будто два разнородных музыкальных произведения. Одно игривое, пылкое, забавное, другое величественное, почти религиозное. Звуча в нем одновременно, обе мелодии становились все громче и постепенно перепутывались. Когда случалось, что госпожа Арну хоть пальцем до него дотрагивалась, в ту же секунду образ Розанеты манил его воображение, потому что с этой стороны шансы казались вероятнее. А в обществе Розанеты, если бывал он иногда сердечно взволнован, тотчас возникала перед ним его главная любовь. Такая путаница происходила отчасти и от некоторого сходства в обстановке. Один из комодов, стоявших когда-то на бульваре Монмартр, был теперь в столовой у Розанеты, а другой в гостиной госпожи Арну. В обоих домах столовые сервизы были одинаковые, и там и здесь валялись на кушетках одни и те же бархатные ермолки. Кроме того, множество подарков экранов, шкатулок, вееров переходили от любовницы к законной жене, потому что Арну, без всякого стеснения, подарив что-нибудь одной, отбирал свой подарок назад и дарил его другой. Генеральша с Фредериком смеялась над его маленькими гнусностями. В одно воскресенье после обеда она увела его за дверь в переднюю и показала, что у Арну карман его пальто набит сладкими пирожками, которые он стащил у ней со стола, вероятно, для того, чтобы угостить ими свою семью. Арночий Стенька предавался шалостям довольно грязного свойства. Он считал непременным долгом надувать акцизных чиновников, не иначе ходил в театры как с здоровым билетом, имея право на стул, старался пролезть в кресло и сам рассказывал со смехом, что когда ходил в купальню, то вместо монеты в 50 сантимов неизменно клал в кружку сторожа пуговицу от панталон, находя это чрезвычайно забавным. А Генеральша его все таки любила. Впрочем, однажды говоря о нем, она вдруг воскликнула: Ах, надоел он мне ужасно. Будет с ним возиться. Что ж делать? Найду другого. Фредерик заметил, что, кажется, и так уж есть другой, а именно Удри. Ну так что ж из этого? сказала Розанета. И тотчас меня о продолжала слезливым голосом. «Уж, кажется, немного я у него прошу, а он и того не хочет сделать Скотт этакий. Вот не хочет, да и не хочет, а сам целые горы наобещал. Он обещал ей даже четвертую долю барышей от добычи фарфоровой глины, но до сих пор она от него не видала никакого барыша. Да и не видать что-то и кашмировой шали, которую он ей сулил чуть ли не полгода сряду. Фредерик подумал, не подарить ли ей эту шаль. Но сообразил, что Арну примет это за урок и еще, пожалуй рассердится. Между тем ведь он при человек, это признавала и жена его, но совсем безголовый Он перестал всякий день приглашать с собой гостей к обеду, но зато угощал их в ресторане. Накупал совершенно ненужных вещей: золотых цепочек, часов, хозяйственной утвари. Госпожа Арну повела раз Фредериков и показала ему там громадный запас котелков, грелок и самоваров. Наконец, однажды она призналась ему, что ее тревожит положение их дел. Арну заставил ее подписать вексель, составленный на имя Домбрёза. Между тем, Фредерик все еще не покидал своих намерений заняться литературой, хотя бы из уважения к самому себе. Сначала ему хотелось написать историю эстетики вследствие разговоров с Пилираном, потом драматизировать некоторые эпизоды французской революции и сочинить большую серьезную комедию, что было результатом косвенного влияния Деларие и Гюсаны. Пока он сидел за работой, часто мелькали перед ним лица то одной, то другой. Он пробовал бороться с желанием ее увидеть, Но большей частью не мог устоять. Отправлялся к госпожарну и возвращаясь оттуда был еще печальнее. Один раз поутру он сидел у камина, перебирая свои грустные думы. Пришёл Доларе. Оказалось, что сынокально путал своего хозяина необузданным либерализмом своих речей, и вследствие этого опять был без места. Что ж мне с этим делать? молвил Фредерик Ничего. Я знаю, что у тебя денег нет, но для тебя, конечно, ничего бы не стоило выхлопотать ему место через мисье Домбрёза, например, или через Арну. Может быть, для Арну действительно не лишнее иметь у себя на заводе инженера? Фридрика вдруг осенило вдохновение. Синикаль мог бы давать ему знать, когда муж отлучается из дому, передавать письма, словом оказывать ему различные услуги по мере надобности. Подобные вещи каждый мужчина всегда готов исполнить для товарища. Притом же можно так устроить, чтобы пользоваться его услугами помимо его ведома. Случай обещает ему пособника. Это добрый знак, необходимо им воспользоваться. Но он притворился равнодушным и сказал только, что займется этим делом и вероятно можно будет это устроить. Он тотчас принялся за дело. Арну ужасно возился со своим заводом. Он всё искал медно-красную краску китайцев. Но как только доходило до обжигания, его краски испарялись. Чтобы фаянс не трескался, он добавлял в глину извести. Но посуда большей частью лопалась, глазурь на рисунке пузырилась, крупные пластинки коробились. Приписывая эти неудачи плохому устройству своего завода, он хотел заказать новые дробильные мельницы иные сушилки. Фридрих вспомнил, что была об этом речь, и, придя к Орну, объявил ему, что нашёл человека очень знающего, способного, пожалуй, добиться той краски, которая ему так хотелось. Арну подпрыгнул на месте, но выслушав остальное, сказал, что ему никого не нужно. Фредерик начал восхвалять изумительную учёность Цыныкаля, который, будучи инженером, в то же время был отличный химик и счетовод, потому что сверх того это великий математик. Заводчик согласился повидаться с ним при свидании обозразнились из-за жалования. Фредерик вмешался в дело и к концу недели ему удалось их помирить и заставить подписать взаимные условия. Но завод был в Крейле, и следовательно, Санникал не был в состоянии оказывать ему никаких услуг. Это в высшей степени простое соображение поразило его и обескуражило, точно какое-нибудь неудачное приключение. Ему пришло в голову, что чем меньше Арну будет видеться со своей женой, тем больше шансов представляется ему самому. Тогда он принялся то и дело расхваливать Разонетту. Высказал Арну все его провинности против нее, передал смутные угрозы, слышанные на днях, и даже упомянул про шаль, не скрыв и того, что Разонетта обвиняла его в скряжничестве. Арну, уизвлённый этим словом и кроме того не на шутку встревоженный, принес Разонетте шаль, но побронил ее за то, что она на него жаловалась Фредерику, Когда же она сказала, что сто раз напоминала ему о данном обещании, он отозвался забывчивостью по причине множества занятий. На другой день Фредерик пришел к ней. Было два часа пополудни, но генеральша еще не вставала с постели. А Дельмар, сидя у ее изголовья перед ночным столиком, доедал порцию страсбургского пирога. Увидав Фредерика, она издали закричала ему: "Вот он, вот он!" Потом взяла его за уши, поцеловала в лоб, ужасно благодарила, говорила ему ты, и даже захотела, чтобы он сел возле неё на кровать. Её нежные глазки блистали, влажный ротик улыбался. Полные руки тянулись из рубашки, у которой не было рукавов, и он иногда ощущал через батистовую покрышку упругие очертания её тела. Дельмар в это время вращал глазами, приговаривая: "Однако же, милая, разве так можно душа моя?" И в следующие разы было то же. Как только входил Фредерик, она становилась на подушку, чтобы ему удобнее было с ней целоваться. Называла его милочкой, голубчиком, втыкала ему в петлицу цветок, завязывала галстук, и все эти знаки благосклонности удваивались всякий раз, как присутствовал Дельмар. Что же это значило? Вызывала она его на взаимность? Подумал Фредерик. Что до того, чтобы обмануть с нею приятеля, Арну на его месте, конечно, не стал бы церемониться. И Фридрих считал себя вправе не быть добродетельным с его любовницей, раз что был так добродетелен с его женой. В последнем он старался себя уверить в оправдании своей изумительной трусости. Однако он сам находил, что держит себя слишком глупо, и решился впредь обращаться с генеральшей попроще. И вот однажды, когда она нагнулась у своего комода, он подошел к ней и повел себя так недвусмысленно, что она выпрямилась, сильно покраснев. Он попробовал опять сделать то же. Тогда она расплакалась и стала говорить, какая она несчастная и что это не есть причина, чтобы ее презирать. Он несколько раз возобновлял приступ. Она переменила тактику и не переставала смеяться. Он счел уместным сделать то же и даже хохотал. Но его веселость показывала отсутствие искренности, а товарищеский тон мешал возникновению серьезного чувства. Наконец, как то раз она ему сказала, что не принимает остатков от другой любви. Какой другой? Ну да, конечно. Ступай к госпоже Арну. Фредерик в самом деле часто о ней говорил. Арну со своей стороны имел такую же привычку. Ей наконец надоело слушать, как оба выхваляют одну и ту же женщину, и этот намёк был чем-то вроде отместки. Фридриху это сильно не понравилось. Однако она сильно его раздражала. Иногда, выставляя на вид свою опытность, она злословила любовь. Говорила о ней с такой скептической усмешкой, что у него руки чесались дать ей пощечину. Через четверть часа она уже уверяла, что любовь есть самая драгоценное в мире, и сложив руки на груди, как будто кого-нибудь хотела прижать к себе, шептала: "О, да, это хорошая вещь. О, такая хорошая". И полузакрыв глаза, она выражала на лице своем упоение. Трудно было понять, что она такое на самом деле. Любит ли она Арну? Потому что она над ним насмехалась и в то же время как будто ревновала его. Так же и относительно Монзельватнас. То она называла ее мерзавкой, то своим лучшим другом. И во всей ее особе, даже в манере закручивать шиньон на голове, было что-то неуловимое, похожее на вызов. А он жаждал обладать ею главным образом, чтобы иметь удовольствие одолеть ее и подчинить себе. Как же быть? Нередко она прогоняла его без всякой церемонии. Выйдет на минутку к двери", шепнет ему. "Я занята, до свидания, до вечера". Или он заставал у ней двенадцать человек гостей. Или если они наедине, каждую минуту что-нибудь домешает, точно нарочно. Он приглашал ее обедать, она отказывалась. Один раз согласилась, но обманула и не приехала. Тогда он сочинил целый хитрый план. Зная Дю о дюсардье с этого нех он задумал заказать ему портрет генеральша. Портрет в натуральную величину, так чтобы понадобилось много сеансов. Сам он рассчитывал не пропустить ни одного, но зная аккуратность художника, думал, что это даст ему частые случаи бывать с ней наедине. Он предложил Разанете дать написать свой портрет, с тем чтобы подарить свое изображение возлюбленному Арну. Она охотно согласилась потому что заранее воображала свой портрет на большой академической выставке, на почётном месте и перед ней целая толпа, и газеты заговорят о ней, и она вдруг войдёт в моду. Что до Пиллерена, он жадно ухватился за это предложение. Этот портрет должен был возвести его в великие люди и быть художественным перлом. Он перебрал в своей памяти все известные ему портреты великих мастеров и остановился окончательно на Тициане. Намереваясь прибавить к нему несколько украшений во вкусе Павла Веронеза, он намерен был выполнить свою программу без сложных теней, осветить тело как можно ярче, написать их в одном тоне, а блики рассеять в аксессуарах. "Надену я ей", думал он, "платье розовое шёлковое и восточный бурнус. Или нет? К черту бурнус. Не лучше ли ее одеть в голубой бархат и обнести серым фоном, очень серым?" Можно бы ещё воротники из белого гипюра, в руки дать черный веер, а сзади повесить понцовую драпировку. Раздумывая таким образом, он всякий день расширял задуманный сюжет и заранее восхищался картиной. У него сделалось сильное сердцебиение в ту минуту, когда Розанета в сопровождении Фредерика пришла к нему на первый сеанс. Он поставил ее на эстраду посреди комнаты, жаловался на плохое освещение, ужасно жалел свою прежнюю мастерскую. Попросил Разанетт сначала облокотиться на пьедестал, потом сесть в кресло, то отходил от нее подальше, то опять подходил. Одним щелчком поправлял складки ее платья, всматривался в нее, прищуривая глаза и поминутно советовался с Фредериком. Но ну нет, воскликнул Пеллеран, возвращаюсь к моей первоначальной мысли. Я напишу вас венецианкой. На ней будет красное бархатное платье с поясом из драгоценных каменьев широкий рукав, подбитый горонастаем, в котором будет видна ее обнаженная рука, ухватившаяся за перила лестницы. Слева высокая колонна, которая наверху будет соединяться с архитектурными украшениями, образующими свод. Сзади будут смутно рисоваться группы поминанцевых деревьев, почти черных, выделяющихся на фоне голубого неба, с плывущими по нему белыми облаками. У подножия лестницы на постаменте, покрытом ковром, будет серебряное блюдо. А на нем букет цветов, янтарные чётки кинжал и ларец из старинной слоновой кости, слегка желтоватый. Ларец будет переполнен золотыми цехинами. Несколько монет даже вывалятся на пол и образуют блестящие пятна, рассчитанные на то, чтобы обратить внимание зрителя на кончик ее ноги, потому что она будет стоять на предпоследней ступени в естественной позе и при полном освещении. Он пошел, принес ящик из-под картины, подставил его к отраде в виде ступени. Потом притащил табурет на место тумбы и в качестве аксессуаров положил на него свою куртку, щит, коробку от сардин, связку перьев, ножик. Потом разбросал у ног разонеты штук 12 медных монет и установил её в позу. Вы представьте себе, что тут несметные сокровища, великолепные дары. Поверните голову немножко вправо. Прекрасно. Не шевелитесь. Это величественная поза, как нельзя лучше соответствует стилю вашей красоты на ней было клетчатое шотландское платье, большая муфта в руках, и ей было трудно не расхохотаться. Что-то причёски, мы пропустим несколько ниток жемчуга. Это всегда производит прекрасное впечатление в рыжих волосах. Генеральша заспорила, утверждая, что у неё волосы вовсе не рыжие. Ах, полноте, То, что у живописцев называется рыжим, совсем не то, что принято в буржуазной публике. Он принялся набрасывать общее расположение картины, и так был полон мыслями о великих мастерах Возрождения, что только о них и говорил. Целый час он бредил вслух об их великолепном существовании, исполненном гениальности, славы, роскоши, о торжественном въезде в города, где их пышно встречали с зажженными факелами, в толпе полуобнаженных женщин, сиявших красотой как богини. Вы были созданы для тех времен» существо подобное вам в ту пору было бы в большом почёте разонетта находила эти комплименты очень приятными назначили день следующего сеанса Фредерик взялся доставить аксессуары в мастерской было жарко от натопленной печи у разонетты немного закружилась голова поэтому они пошли пешком по улице дюбак и пришли на королевский мост погода была ясная холодная и яркая солнце садилось В старом городе местами стёкла в окнах блестели вдали золотыми пятнами, а вправо и позади башни собора чёрным силуэтом рисовались на фоне голубого неба, мягко окаймлённого на горизонте сероватой дымкой тумана. Поднялся ветер. Разаната объявила, что проголодалась. Они зашли в английскую пирожную. Молодые женщины с детьми ели стоя у мраморного прилавка, где под стеклянными колпаками тесно наставлены были тарелки с пирожками. Розанета скушала два бисквита с взбитыми сливками, От толченого сахара в углах ее рта образовались белые усики. Она отирала их носовым платком, вытаскивая его из муфты, и ее личико, обрамленное золотой шелковой шляпкой, было похоже на розу, распустившуюся среди зелени. Они отправились дальше. Проходя по улице Мира, она остановилась перед лавкой бриллианчика полюбоваться на браслет. Фредерик предложил сейчас же купить его в подарок ей. Нет, сказала она. Побереги свои деньги. Эти слова уязвили его. Что с тобой, мой миленький? От чего ты заскучал? Разговор возобновился, и он по обыкновению начал уверять её в своей любви. Но ведь ты знаешь, что это невозможно. Почему? Да уж, потому. Она шла рядом под руку, и оборки её платья ударялись по его ногам. Он вспомнил другие зимние сумерки, когда он шёл по этому самому тротуару рядом с женой Арну. И это воспоминание так глубоко захватило его, что он совсем позабыл о существовании Розанеты и не замечал её. Она беззаботно смотрела вперёд, повиснув на его руке точно ленивое дитя. Был тот час, когда все гуляющие возвращаются по домам, и мимо их по сухим камням мостовой рысью мчалась вереница экипажей. Вероятно, она вспомнила при этом лесные изречения Пелерена, потому что промолвила со вздохом. Ах, вот какие бывают счастливые. А ведь это правда, что я создана для богатого человека. Фредерик резко возразил. У вас и тот человек довольно богатый. Он разумел мсье Удри, у которого по слухам было свыше 3 миллионов. Она сказала, что была бы радёхонька от него избавиться. Кто же вам мешает? И он разразился горькими насмешками над этим старым буржуа в парике, доказывая ей, что подобная связь для нее унизительна и что необходимо покончить с этим. Хм, да, молвила генеральша, как бы размышляя вслух. В конце концов, я именно так и сделаю. Фредерик восхищался таким бескорыстием. Она все замедляла шаг. Он думал, что она устала, хотел взять карету, но она упорно отказывалась от извозчика и простилась с ним у своей двери послав ему пальчиком воздушный поцелуй Ах, какая жалость. И Есть же дураки, которые считают меня богачом. Пасмурным воротился он домой. Гюсане и Делария ожидали его. Литератор сидя перед письменным столом, рисовал головы турок, адвокат дремал, взобравшись с грязными сапогами на диван. А, на силу-то, воскликнул он. Ну что, так как ты мрачен? Можешь ты меня выслушать? Его педагогическая слава померкла благодаря тому, что он пичкал своих учеников такими теориями, которые мешали им выдержать экзамен. Раза два или три он являлся на суде в роли защитника, но каждый раз проигрывал дело. Все эти неудачи заставляли его еще сильнее прежнего держаться за свою давнишнюю мечту, то есть за издание газеты, где бы он мог высказаться, отомстить, излить свою желчь и свои идеи. Он был уверен, что вслед за этим придут и деньги, и лучшая репутация. В таких видах и старался он обработать безалаберного Гюсане, у которого была своя газета. Эту газету он печатал теперь на розовой бумаге. Сам изобретал слухи, сочинял ребусы, старался заводить полемику и даже невзирая на тесноту помещения, вздумал устраивать у себя концерты. Годовые подписчики получали у него в виде премии кресло в первом ряду одного из главных парижских театров. Кроме того, редакция предлагала господам иногородним какие угодно справки, как по художественным, так и по иным предметам. Но типографщик угрожал прекращением содействия. Домовладельцу задолжали за три срока, и всяких других затруднений встречалось немалое количество. Гюссанне прекратил бы газету, если бы не Доларик, который всякий божий день читал ему нотации и поддерживал его бодрость. Он и теперь захватил его с собой, чтобы придать больше весу своим хлопотам. Мы пришли поговорить о газете, заявил он. Ты все еще о ней думаешь? сказал Фредерик рассеянным тоном. Разумеется, думаю. И он съзнава изложил свой план. Печатая биржевую хронику, они войдут в сношение с финансистами и таким образом добудут 100 тысяч франков, необходимых для представления залога в казну. Но для того, чтобы превратить газетку в политический орган, Нужно сперва заручиться множеством сотрудников и на это потратить некоторый капитал, так же как и для закупки бумаги, контрактовании типографии, найма конторы, словом, нужна сумма в 15 тысяч франков. У меня нет наличных, сказал Фредерик. А у нас-то они где же? возразил Доларес, скрестив руки. Это движение не понравилось Фредерику, и он сказал: Разве я виноват в этом? Ага, отлично. У них дрова в камине, трюфели на столе, мягкая постель, куча книг, собственная карета, всякие удовольствия. А если другой человек дрогнет на чердаке под черепицей, обедает за 20 су, работает как каторжный и всё-таки не может выбраться из нищеты, они в этом не виноваты. И он повторял: "Они в этом не виноваты" таким ироническим тоном, который отзывался судебной практикой. Фредерик хотел что-то сказать, далария прервал его. А впрочем, оно понятно. Бывают у человека потребности, так сказать, аристократические. Очень вероятно, что какая-нибудь дамочка. А если бы и так, что ж такое? Разве я неволен? — О, напротив, очень даже волен. И помолчав немного, он прибавил: Обещание давать так удобно. Боже мой, я и не отрекаюсь от своих обещаний, сказал Фредерик. Адвокат продолжал В гимназии, подумаешь, какие были клятвы. И фалангу-то устроим, и будем подражать тринадцати заговорщикам Бальзака. А там смотришь, до свидания, любезный, проваливай. Тот, который мог бы услужить другому, не хочет, все себе одному забирает. Это как? Да так, что ты даже к дамбрёзам не захотел нас ввести. Фредерик взглянул на него пристально. В поношенном пальто, в тусклых очках, Бледный и некрасивый адвокат показался ему таким прощелыгой, что он не мог удержаться от презрительной улыбки. Доларие заметил это и покраснел. Он надел шляпу и пошел к двери. Гюссанев, встревоженный оборотом дела, старался его умаслить, бросал умоляющие взоры и, видя, что Фредерик повернулся к ним спиной, начал упрашивать: "Ну, миленький, пожалуйста, будьте моим меценатом, окажите покровительство искусством". Фредерик, внезапно покорившись судьбе, взял листок бумаги и, написав несколько строк, подал ему. Литератор просиял и, передавая письмо адвокату, воскликнул: "Извольте извиниться, сеньор". В письме Фредерик заклинал своего нотариуса как можно скорее прислать ему тысяч франков. "Ну вот, теперь я тебя узнаю", сказал Долария. "Клянусь частью дворянина", прибавил газетчик. Вы молодец, и вас следует занести в галерею полезных граждан. Адвокат продолжал. Эти деньги не потеряны, ты увидишь, какая это будет превосходная спекуляция. «Еще бы, воскликнул Гюсане. Голову даю на отсечение. И он наговорил тут столько глупостей и наобещал таких чудес, может быть, он даже и верил в них. Что Фредерик не мог взять в толк. Над ним ли он насмехается или над самим собой? В тот же вечер он получил письмо от матери. Она удивлялась, что до сих пор он еще не министр, и немножко подшучивала над ним по этому поводу. Потом упомянула о своем здоровье и сообщила ему, что господин Рок теперь часто у нее бывает. С тех пор, как он овдовел, я сочла вполне уместным его принимать. Луиза очень изменилась в свою пользу. В конце письма было сказано: "Что же ты ничего не пишешь о своем важном знакомстве, о господине Домбрёзе?" Я на твоём месте постаралась бы им воспользоваться. А чего же не воспользоваться? Литературная работа не клеилась, а состояние очевидно совсем невелико. Когда все долги будут уплачены и обещанная сумма передана по назначению, доход его уменьшится, по крайней мере, на тысяч франков. Впрочем, он и без того чувствовал потребность изменить свой образ жизни, прицепиться к чему-нибудь.